Глава 49 девятая. Денис Ковров. Воспоминания сон Дэна. Семь лет назад. Все идет по накатанной. Работа, дом. Появляются хорошие деньги. Меняем квартиру, переезжаем в центр. У Виталины появляются дорогие побрякушки, шмотки, у меня автомобиль. Именно об этом мы и мечтали. «Рискни», — уламывает меня Влад, — «сделать ставку в казино». «Я пас». Мы зашли поужинать. Игры не интересуют. «Тогда я сам сделаю за тебя ставку». Начальник ставит на черное от моего имени. 24. «Пойми», — шепчет мне в ухо. Это всего лишь математический расчет. Ты парень умный. Быстро скумекаешь, что к чему. Я не хочу. Виталина будет ругаться. Брось, ты же не подкаблучник. Нет. 24 черное, объявляет крупье. Вот видишь, ставь на черное или красное. Доска имеет равное количество черных и белых квадратов. «При каждом проигрыше удваивай ставку на то же поле». «Почему?» «Доска поделена 50 на 50. Выпало красное, ставь на чёрное, удваивай. Проиграл, снова ставь на чёрное, еще раз удваивай ставку. На второй ставке останешься в плюсе». Я слушал всю эту ересь от старшего друга и не думал, что мне она когда-либо пригодится. Просто не хотел прерывать, чтобы не казаться грубым. Коньяк и вкусный ужин сделали свое дело. Я разомлел и получал удовольствие от жизни. Мне 18, и впереди меня ждет только радость и выигрыш. Так и вышло. Я ушел с приличным выигрышем. «Денчик, ты везунчик!» Влад похлопал по спине. Я лишь самодовольно ухмыльнулся. Везунчик, обласканный фортуной. Рулетка, покер, подпольные заведения, онлайн-казино. Они стали моими лучшими товарищами. Чем больше я зарабатывал, тем больше тратил. Я знал технологию игры в рулетку, чувствовал себя богом поймавшим дьявола за хвост. Я играл, играл, уже не мог остановиться. Деньги в электронном кошельке не иссекали, Влад подбрасывал авансом в счет новых проектов. Схема абсолютно перестала работать. Я удваивал ставки, но даже после двадцати повторений выпадал противоположный цвет. 20 раз выпало черное?» Это лохотрон. Я взбесился. Вскрыл базу онлайн-казино, запустил вирус. «Ты дебил!» – орёт на меня Влад. «Зачем привлёк к себе внимание?» «Мальчики, что-то случилось?» Виталина показывается из-за угла, где стоит офисный кулер. Все в порядке», – босс улыбается. «У меня долг 2 миллиона». Шепчу так тихо, чтобы никто не подслушал. «Ошибаешься, мальчик. Чтобы замять скандал с казино, я заплатил еще четыре. Капец! Вита меня убьет, причем два раза!» Нервно дергаю нитку в джемпере и делаю в нем дыру. «Три! Ещё за этот джемпер!» «Расслабься!» На лице шефа невозмутимая улыбка. — Есть дельца. Сделаем все чисто. Заработаешь миллион долларов. — Шутишь? Я в деле. Выкладывай. — У твоей девушки есть сестра-близнец. У нее жених. Очень богатый человек. Надо, чтобы твоя всего лишь заменила ту оригинальную и кое-что забрала из сейфа. «Сестра-близняшка? Очуметь! Витка будет рада!» Меня самого бомбит от радости. «Стоп!» — обрывает меня босс злым взглядом. «Никто не должен радоваться. Ни она, ни ты. Никакого семейного общения. Забирайте материалы из сейфа, уезжайте в Чехию. У нас там хакерская база». «А по-хорошему как-то нельзя». Витка очень расстроится. Найти сестренку и тут же потерять. У меня заранее болит сердце за эту ситуацию. «Хочешь в тюрьму?» — угрожает босс. «Срать! Никто меня за долги не посадит!» «Не ведусь на понт». «Борзый, значит! Ты подумал, что может случиться с твоей девчонкой? В один прекрасный день она может не вернуться домой». Руки сжимаются в кулаки, белеют до костяшек. «Ты мне угрожаешь? При чем здесь я? Я маленький человек. Есть дело, вы под него подписались. Валяйте!» «Вита может не согласиться». Злость пульсирует в крови. «А ты постарайся, подведи ее нежно к цели». «Понадобится помощь, обращайся!» Босс хлопает меня по спине, уходит, оставляя с вывернутой наизнанку душой. «Что я натворил? Какого черта поперся в вонючее казино?» Пот собирается на висках, меня всего трясет. А еще началась ломка. Хочется снова поставить на черное-красное. Яростно сжимаю кулаки. «Цена моей игры высока. Любимая не сможет соединиться с сестрой. Я подлец». «С Виталиной может случиться что-нибудь плохое. Например, не дойдет до дома». Ядовитые слова проникают в меня, отравляют. С губ срывается болезненный «Стон» утро отвожу Виталину в Атриум, где делает покупки ее близняшка Полина. Наводку прислали на мобильный с неизвестного номера. Примирительно записываю его у себя на подкорке. Гляжу в любимые янтарные глаза, думая о том, что страшная игра началась. И мы с Витой в ней пешки, не знающие правил и исхода. Пялюсь на тонкие пальцы возлюбленной. Впервые думаю о том, что на свете существует вторая пара таких же красивых рук. Сердце делает кульбит и падает на пол, когда витуська наклоняется ко мне, обдает сладким парфюмом, целует страстно в губы. Теперь я знаю точно, что на свете есть вторая пара неповторимых вишневых губ, похожих на лепестки розы. Совесть врезает мне под дых со всей мощи. Реально хватаюсь за живот. — Денчик, сокровище мое, у тебя проблемы? — любимая гладит по плечу. Мое напускное спокойствие стирается, заглядываю в янтарные глаза, шепчу. «Виталина, что бы с нами в жизни ни случилось, знай. Я всегда любил, люблю и буду тебя любить». Ворую теплый чистый взгляд девушки. Он последний. Другого такого не будет. Потому что я больше не смогу глядеть в ее глаза чистым взглядом. Никогда подобного не ощущал, Моя душа отравлена враньем. Сейчас я меняю собственную девушку на ту другую, которую никогда не видел. И не хочу. Моя совесть может не выдержать, а мне нельзя колоться. Цена моего поступка велика. На кону большая игра серьезных дядь, а мы в ней лишь пешки.